но вдруг одна из мохнатых стен как бы разверзалась, пропуская нас в свою страшную пасть и, заслонив от нас лунный свет, окутывала наш путь тенью и мраком. Из Гаррисбурга мы выехали в пятницу. В субботу утром мы прибыли к подножью горы, через которую переваливают по железной дороге. Тут проложено по склону десять путей, пять до подъема и пять для спуска. Безостановочно работающая машина втаскивает наверх и потом медленно спускает вниз вагончики. На сравнительно пологих участках прибегают к помощи лошадей или паровоза, смотря по обстоятельствам. В некоторых местах рельсы проложены по самому краю пропасти, и взор путешественника, выглянувшего из окна, не задерживаемый ни каменной, ни железной оградой, устремляется прямо в недра горы. Везут нас, однако, очень осторожно — не больше, чем по два вагончика сразу, и пока принимаются такие меры, можно ничего не опасаться. Чудесно было ехать вот так на большой скорости по гребню горы и смотреть вниз в долину, залитую светом и радующую глаз нежностью красок. Сквозь вершины деревьев мелькают разбросанные хижины, дети выбегают на порог, с лаем выскакивают собаки, которых мы видим, но не слышим, испуганные свиньи опрометью несутся домой, семьи сидят в незатейливых садиках, коровы с тупым безразличием смотрят вверх, мужчины без сюртука, но в жилетах, глядят на свои недостроенные дома, обдумывая, что делать завтра, а мы, словно вихрь, мчимся вперед высоко над ними. Когда же мы пообедали, и вагончики дребезжа и грохоча покатились, влекомые под уклон собственной тяжестью, Было забавно смотреть, как далеко позади отцепленный от нас паровоз пыхтя одиноко ползет вниз, словно огромное насекомое. Его зеленая с желтым спина так блестела на солнце, что распусти он вдруг крылышки и умчись вдаль, никто, я думаю, ничуть бы не удивился. Но он очень деловито остановился неподалеку от нашей станции, на берегу канала. И не успели мы отчалить, как, отдуваясь, уже снова полез в гору с пассажирами, ожидавшими нашего прибытия, чтобы проделать в обратном направлении тот путь, который привел нас сюда. В понедельник вечером огни печей и стук молотков на берегах канала известили нас, что эта часть нашего путешествия подходит к концу. Миновав еще одно немыслимое сооружение, какое может только присниться, длинный акведук через реку Аллигени, еще более странный, чем Гаррихсбургский мост, ибо это была настоящая деревянная зала с низким потолком, заполненная водой. Мы вынырнули на свежий воздух среди задворков уродливых строений, шатких переходов и лестниц, какие во множестве встречаешь у воды, будь то река, море, канал или канава. Итак... Мы в Питтсбурге. Питтсбург похож на английский Бирмингем, по крайней мере, так утверждают его жители. Если не принимать во внимание его улиц, магазинов, домов, фургонов, фабрик, общественных зданий и населения, то возможно, что это и так. Над ним, безусловно, висит великое множество дыма, и он славится своими чугуноплавильными заводами. Помимо тюрьмы, о которой я уже упоминал, в городе есть неплохой арсенал, и другие учреждения. Он красиво расположен на реке Алигене, через которую переброшено два моста, прелестные и виллы богатых горожан, разбросанные по окрестным холмам. Поместили нас в превосходной гостинице и отменно обслуживали. В ней, как всегда, было полно постояльцев, она очень большая, и по фасаду ее тянется просторная колоннада. Мы провели здесь три дня. Следующим намеченным нами пунктом Был Цинценатти, и так как едут туда пароходом. А на Западе Соединенных Штатов пароходы в навигационный сезон обычно взлетают на воздух по два в неделю. Представлялось разумным навести справки о сравнительной надежности судов, находившихся в ту пору на реке и ждавших отправления по этому маршруту. Больше всего нам рекомендовали Мессенджер. Его отплытие переносилось со дня на день чуть не две недели. И всякий раз говорили, что уж завтра непременно, но он все не уходил, и что-то незаметно было, чтобы капитан имел на этот счет твердое намерение. Но таков уж здесь обычай. Ведь если закон обяжет вольного, независимого гражданина держать свое слово перед публикой, что же станется со свободой личности? Да так оно и для дела удобнее. Если пассажиров обманывают из деловых соображений или из деловых соображений чинят им неудобства, Кто же, будучи сам истым дельцом, скажет, с этим пора покончить? Торжественное оповещение о часе отхода судна произвело на меня столь сильное впечатление, что я тогда, еще не зная здешних порядков, хотел уже сломя голову мчаться на пароход, но, получив в частном порядке доверительные сведения, что раньше пятницы 1 апреля он не отойдет, мы со всеми удобствами прожили это время на суше и в полдень указанного дня взошли на борт. Глава 11. Из Питтсбурга в Цинциннати на пароходе западной линии. Цинциннати. Мессенджер стоял у причала среди множества мощных пароходов, которые с высоты холмов вокруг гавани, да еще на фоне обрывистого противоположного берега, казались не больше плавающих моделей. Он взял на борт человек сорок пассажиров, не считая бедного Люда на нижней палубе, и через каких-нибудь полчаса мы отчалили в путь. В нашем распоряжении была отдельная каюта на две койки, вход в которую был через дамскую каюту, Такое местоположение нашей каюты, несомненно, имело свои преимущества, так как находилась она на корме, а нам многократно и убедительно советовали держаться как можно дальше от носа, поскольку взрывы на пароходах обычно бывают в передней части. Предупреждение это не было излишним, как убедительно доказывали обстоятельства ни одного рокового случая, приключившегося за время нашего пребывания в Соединенных Штатах. Помимо этой удачи, с которой мы могли себя поздравить, несказанно отрадным было и то, что в нашем распоряжении имелся уголок, пусть совсем крохотный, где мы могли побыть одни. А так как каждая из маленьких спален, в числе которых была и наша, помимо двери в дамскую комнату, имела еще застекленную дверь, выходившую в узкий проход на палубе, куда редко забредали остальные пассажиры и где можно было посидеть в тишине и покое, любуясь сменой пейзажа, мы с большим удовольствием вступили во владение нашим новым жилищем.